Захар Зарипов. Кембрийский взрыв. Многие думают, что ходить в дальние экспедиции — это трудно. Молодежь мечтает о романтике, о покорении ледяных пустынь, грезит преодолением трудностей и героическими подвигами. Но в реальности все намного прозаичнее. Да, конечно, экспедиции придают жизни остроту, которую сложно почувствовать в душном перенаселенном городе. Однако самое трудное – ни ледяные пустыни, ни голод, его в правильно оснащенных походах не бывает. Ни аварии, серьезных давно не случалось, техника сейчас очень надежна. не опасность заблудиться, ну куда ты заблудишься современной спутниковой навигацией? Самое трудное, каким бы странным и диким это ни показалось, это писать отчеты. Тебе выделяют деньги, подчас очень много, и организаторы хотят получить ценные результаты. И тут плох любой из вариантов. Если ты ничего не нашел, надо как-то объяснить, почему ты вообще отправился туда, куда отправился, и почему твои надежды и чаяния оказались тщетными, а деньги спонсоров потраченными впустую. А если собрал много материалов, да еще вдруг, чего доброго, сделал серьезное открытие, то и того хуже. Необходимо гигабайты данных, тысячи часов видеозаписей и десятки тысяч страниц текста представить в такой форме, чтобы любому было понятно. А как объяснить непрофессионалу то, что любому специалисту очевидно? Но еще хуже полного отчета резюме для спонсоров. Спонсоры вообще обладают только одним знанием – как добывать деньги. В вопросах науки и техники они, как правило, тупее пятиклассника. И вот именно этим, самым неблагодарным делом я сейчас и занимался. Писал краткий обзор экспедиции, в которой мы обнаружили такое, что вполне в состоянии перевернуть всю мировую историю. С чего бы начать? В конце концов, спонсоры тоже люди, им должно быть интересно. Пожалуй, напишу так. Поход был тяжелым, почти весь путь лежал через холодную пустыню Южного плато. Такие походы всегда опасны, чушь какая. Но благодаря корпорациям, многоточие и многоточие, у нас было самое лучшее снаряжение, которое только можно достать на этой планете. А вот это уже хорошо, и жопу лизнул, и почти не соврал. Вот и все. Два предложения включили в себя почти 15 дней экспедиции. Я даже особо не покривил душой. Технику действительно дали хорошую, мы шли ходом, не останавливаясь, почти полностью на бортовых автопилотах. Лишь один раз пришлось встать на длительную стоянку, попали в сильную бурю, автопилоты отключились, а спутниковая связь почти не действовала. Но мы с радостью использовали это время, чтобы хорошенько отдохнуть и отоспаться. Прямо скажем, никто не был на природу в обиде. Рабочие дремали или слонялись без дела, военные выпивали и болтали о былых подвигах, а научная братья вообще отрывалась в полный рост. Но ничего из этого мы в отчет, конечно, не напишем. Короче, экспедиция и экспедиция. Стандартная такая поездка на юг в Приполярье. Никто и не ждал, что будет слишком весело, но при этом было вполне неплохо. Ехали, готовились к свершениям и открытиям, пути ничего необычного не происходило. Понятно, что в полный отчет будут включены все данные. Затраты на топливо, расходники, ГСМ, ремонт, паек, зарплата рабочим и много-много других финансовых документов. Но включать это в резюме для спонсоров нет никакого смысла. Значит, что дальше? Сразу приезд? Я задумался. Сначала мы увидели брошенные карьеры. Много карьеров. Вывороченные пласты породы, распиленные ледники. Работа кипела. Что бы там не добывали, объемы добычи были колоссальными. Карьеры тянулись на целые дни пути. Не совру, если скажу, что дня три. Мы двигались вдоль и через разрытые котлованы и целые искусственные горы из отходов добычи. Мы взяли множество проб, по всей видимости, здесь добывали уран, торий, да и вообще все металлы, какие только можно было выжить из породы. Пожалуй, это необходимо упомянуть. На 12-й день путешествия мы обнаружили множественные искусственные углубления в почве, предположительно, карьеры для добычи ресурсов. Есть обоснованное предположение, что в карьерах добывался в основном металл, найдены следы урана и трансурановых элементов. Металл извлекался эффективно, даже из бедных пород. Три дня мы двигались через перепаханную равнину. здесь уже съемка велась непрерывно, мы брали пробы и оценивали результаты. К сожалению, единственное, что нам удалось выяснить точно: добыча велась много-много лет назад. Прямо скажем, очень давно. Так давно, что цифры получались очень странными. Так что в резюме я этого, опять же, писать не стану. Карьерной техники мы не видели, порода в отходах была крайне обеднена, так что понятно было, что все эти карьеры были брошены после полного истощения. Пожалуй, это стоит добавить. Судя по результатам анализов шлака и карьерной породы, Мы предполагаем, что карьеры были брошены после полного истощения. И снова завис. Что еще? Ну, покопались мы немного в карьерах. Дать какие-нибудь выкладки? Или сразу к делу? Самое интересное началось на второй день после появления первого котлована. Мы встретили несколько странных колец. Круговые каменные постройки выросли буквально из ниоткуда. Понять, что они представляли из себя первоначально и для каких целей были построены, не представлялось возможным. Как об этом написать? Я несколько раз выходил из вездехода, чтобы лично осмотреть эти типовые сооружения. Невысокие ниже вездехода каменные стены образовывали ровный круг, ни внутри, ни снаружи не было больше ничего. Просто большое круглое каменное кольцо. Что бы там ни было внутри, это было так тщательно вычищено, что не осталось никаких следов назначения этих странных сооружений. На третий день постройки пошли кучнее. Размер колец увеличивался. Нам даже попались несколько концентрических колец, как будто вложенных одно в другое с общим центром. В тот день мы обнаружили их больше всего, наверное, десятка три. Точную цифру уже не помню, надо смотреть постраничный отчет потом их стало меньше, но зато сами кольца стали крупнее и все концентрические. Самое большое строение представляло собой семь колец, вложенных друг в друга, внешняя стена была вдвое выше вездехода, каждое кольцо имело разрыв, видимо, вход с одной и той же стороны, и лишь тогда мы впервые заподозрили, что эти кольцевые сооружения — основания куполов. На пути следования нам встретились множественные кольцевые сооружения, самое большое из которых состояло из семи концентрических окружностей с общим центром и входами, расположенными на одном радиусе. Схемы с размерами и фото в приложении. И вот, наконец, на 15-й день экспедиции мы увидели его, наш объект, который ледники скрывали неизвестно сколько лет, и ради которого, собственно, и была затеяна вся эта экспедиция. Как тут обойтись без подробного описания?» Меня разбудил сигналом капитан экспедиции. «Это по вашей части, головастики. Видимо, это то, что мы ищем. Прямо скажем, что мы ищем, я представлял себе чисто схематически. Прошло, наверное, лет пять-десять, с тех пор, как сравнительно отступили ледники, прежде чем это образование было замечено со спутников». Огромное сооружение, размером с крупный город, состоящее из таких же концентрических колец, как те, что мы видели в эти дни. А в середине целый матовый круг неизвестного происхождения. Еще несколько лет формировали экспедицию, предприятие дорогое, а назначение сомнительное. И вот мы оказались на месте. Вроде как я должен быть готов к находке. Но когда я ее впервые увидел, буквально потерял дар речи. Сооружение было невероятных размеров. Мы почти сутки объезжали его по периметру. В кольце было два входа, расположенных диаметрально противоположно с разных сторон. В каждый из них спокойно могли бы пройти шеренгой бок к боку четыре вездехода. Высота тоже была изрядная. Объезд строения завершился только под утро. Всю эту ночь я не спал, пораженный величием найденного сооружения. Но приступить к исследованиям капитан разрешил только с рассветом. Я вышел из транспорта и обследовал проходы. обожжённые солнцем бетон, без всяких сомнений, искусственное сооружение. За первой круговой стеной стена поменьше, за ней еще одна, зато еще и так далее, насколько хватало глаз. Я бродил по руинам весь световой день. И то тут, то там натыкался на следы зачистки. Срезанные металлические фермы можно было опознать по ржавым треугольникам в бетонных станинах. Осколки керамики, рассыпавшиеся в прах или еще целые арки, фундаменты кирпичных зданий. Все говорило о том, что население не ушло отсюда в спешке, а долгое время обитало на развалинах, используя для жизни в буквальном смысле каждый гвоздь, оставшийся от предков, или кто там еще построил им эти сооружения по-хорошему стоило бы набросать статистическую матрицу. Но мне и при беглом взгляде было понятно, что каждое следующее внутреннее концентрическое кольцо вычищено хуже предыдущего, то есть по мере отступления вглубь жилой зоны население убывало, а технологии упрощались. Пробродив по развалинам до вечера, я решил оставить внутренние кольца на сладкое. Тут будет достаточно фотографии и описания, но если на объекте осталось что-то ценное, оно будет во внутренних секторах. Вернувшись в вездеход, я готовился к отбою, когда ко мне заглянул капрал по безопасности из военных. «Я думал, вы головастики, как всегда, дуру гоните. А, оказывается, легенды были правдой, не так ли?» То ли утверждал, то ли спрашивал он. «Там не совсем легенды», — честно признался я. Я пытался искать данные по этому сектору перед экспедицией в старых библиотеках, и мне удалось найти несколько статистических сборников, очень старых, еще до последней войны. И что же ты там вычитал? Стал расспрашивать меня капитан, расположившись поудобнее, и явно не собираясь уходить. В моих сведениях вроде как секрета не было, так что я как есть рассказал ему все странности этого дела. Понимаете, там куча данных, вплоть до длины дорог или суммарного веса добытой железной руды по всем частям мира. Но вот что странно, в некоторых местах как будто страницы вырваны. И все это в разных сборниках, в разных городах. У меня тогда закрались подозрения, что в какой-то момент остальные страны, сколько их там было, решили выморотить из истории какие-то сведения. Но зачем, непонятно. «Правда, это вроде как ничем не обоснованное предположение», — поспешил я заверить капитана. Просто все известные на тот момент регионы в сборниках есть, неизвестных нет, а какие-то данные при этом явно затерты. Вот мне и подумалось, что легенды не легенды, а вполне возможно действительно была целая страна тут, на юге, о которой миру почему-то хотелось забыть и, надо сказать, весьма успешно. «Как вы думаете?» — опять спросил капитан. «С какой целью это могло быть сделано?» «Вот уж представления не имею» честно ответил я и вроде как разговор на этом был исчерпан но мне тогда показалось что капитан чего то не договаривает да и вообще это было странно зачем сам приходил мог бы позвонить из командной машины но нет поперся лично мне это тогда сразу не понравилось но из всех этих событий тоже ничего не запишешь пожалуй можно написать так На пятнадцатый день экспедиции мы приблизились к объекту исследования, визуально напоминающему основание городского купола. То, что это остатки городского купола, сомнений уже не было никаких. Тут уже начиналось интересное. На следующее утро я взял двоих ассистентов, и мы направились вглубь конструкции. Шли уже целенаправленно, до упора. Опять же, визуально подтверждались мои предположения. Каждое следующее кольцо было разграблено меньше, В пятом и шестом от края начали встречаться металлические конструкции и обрывки углеволокна. Я включил видеозапись. На экране ползли унылые руины. Я несколько раз нажал на перемотку. Вот тут. Видно остатки карьерной техники, третий внутренний круг. Здесь ее разбирали и резали на металлолом. Кое-что даже осталось. Вот эта громадная железяка, редуктор вала. А вот эти осколки цилиндра куски статора электродвигателя. Сначала выбирали то, что поценнее, потом уже резали сталь кузовов и фермы конструкций. Раз вся эта техника в третьем кольце, значит на ее остатках огромный город жил долгие годы, десятилетия, сжимаясь и постепенно отступая к центру. Судя по площади цеха, от которого остался лишь фундамент. Вся техника, которой были разрыты эти громадные карьеры вокруг города, поместиться сюда никак не могла. Это говорило о том, что такой цех был далеко не единственным. Но, видимо, во внешних кольцах эти цеха не сохранились, все было вычищено до суха. Мы, скорее всего, ничего не нашли не потому, что там ничего не было, а потому, что несколько волн мародеров вынесли оттуда все, что имело хоть какую-то ценность еще при жизни города. По всей видимости, внешние круги купола чистили много лет. А раз здесь что-то осталось, значит, это кольцо когда-то было внутренним и брошено было последним. Может, не самым последним, но точно был момент, когда жители отсюда отступали более-менее целенаправленно и более-менее одновременно. Так что это кольцо было необходимо осмотреть внимательнее. Тут вполне могли попасться интересные артефакты. Мы прокопались там два дня. Из-за многочисленных развалин на вездеходе по кольцу было не протиснуться, и мы ходили пешком. Я включил запись второго дня раскопок. Мы с ассистентом углубились внутрь кольца и достигли почти противоположной стороны от центрального входа. Я домотал до того момента, как руины жилых кварталов внезапно закончились, и мы оказались на залитой солнцем площади огромного размера, от стены до стены по ширине и в длину чуть ли не на четверть кольца. Вот они на видео. Бесконечные радиальные шеренги маленьких бетонных столбиков. Ассистент приближает камеру, и на экране отображается крупным планом маленький бетонный столбик. Потом перемещение камеры, опять наезд, опять столбик, и еще, и еще, несколько раз подряд. На каждом столбике отчетливо видна надпись. Язык мне не знаком, а вот цифры вполне. Надпись и два набора цифр. Мы проходим дальше. Еще крупный план, еще, еще, еще. Не надо быть гением, чтобы понять. Два набора цифр это даты, а надписи на неизвестном языке почти наверняка имена. Никаких сомнений. Перед нами кладбище. К сожалению, как это часто бывает в науке, для доказательства этого совершенно тривиального предположения мне пришлось загрузить десяток рабочих совершенно бесполезной работой по разрыванию могил. После пятого надругательства над трупом я, наконец, смог внести в отчет сухую фразу «Обнаружено кладбище, судя по датам захоронений, основанное около тысячи лет назад и заброшенное через несколько столетий». Эту фразу можно прямо так и переносить в резюме. Мы составили статистическую таблицу дат. Никакой системы. Значит, людей хранили тут долго. Как я и предполагал, этот круг был крайним не менее ста лет когда несколько наружных колец города уже были брошены и разграблены. Трупы, а вернее уже мумии, были без следов насильственной смерти. По крайней мере, те пять, что мы нарыли. Тут опять же пришлось делать бесполезные экспертизы, чтобы подтвердить очевидное. В основном это старики. Так что на город никто не нападал, он не погиб в войне, не стал жертвой стихийного бедствия или страшной катастрофы. Город вымирал сам собой. Следующие несколько дней мы, оставляя рабочих делать описания и раскопы в самых интересных местах, продвигались дальше. Внутренние кольца, опять же, имели следы многократных волн разграбления. Иногда попадались остатки машин и оборудования, в основном полностью сгнивших, на которых даже века назад не покусились мародеры. Чтобы разобрать назначение непонятных предметов, пришлось бы организовать еще не одну экспедицию, поэтому кое-что мы привезли с собой. Эти экспонаты, конечно, помогут воссоздать картину последних лет города, но на серьезное открытие не тянут. Куда уж серьезнее самого наличия города, вычеркнутого из учебников истории. Безопасник больше не заходил и тупых вопросов не задавал. Но я видел, что военные тоже что-то копают и записывают, без нас. Ничего не спрашивая и не докладывая, это тоже не сулило ничего хорошего. Я наскоро набросал несколько строк, описывающих находки, начиная с кладбища, но тут, пожалуй, не было ничего особенно важного, пока мы не достигли первого целого шлюза. Это произошло на второй неделе исследований. Герметичная стальная дверь, потрепанная временем, тем не менее сохранившая достаточную прочность. Открыть мы ее не смогли, пришлось вскрывать резаками, рвать не решились, боясь повредить постройки внутри и снаружи перекрытой ею стены. И сразу же за ней обнаружили новое кладбище, последний покойник, на котором был похоронен всего 400 лет назад. Страшно представить, 400 лет назад уже не было никаких войн. Конфедерация восстановила большинство разрушенных куполов, А тут еще кто-то жил почти без энергии, совсем без связи. Было понятно, что эти унылые существа рождались, жили и умирали внутри этой последней своей обитаемой зоны. Они не выбирались наружу за вскрытую нами дверь, Это было понятно по уровню разграбления кольца. Снаружи встречались стальные обломки, запчасти, механизмы, но здесь все было вылизано. Даже станины были разбиты в бетонную крошку только для того, чтобы выковырить из них пригоршню металла. Грабежи, очевидно, проходили в несколько этапов. Сначала выковыривали ценные металлы из строения и строение механизмов. Об этом свидетельствовали своеобразные составы многочисленных кострищ, найденных нами в этой зоне такие остаются, когда обжигаешь металл от изоляции. Затем резали стальные балки и остатки оборудования, ранее не представляющего ценности, о чем говорили характерные следы опалин от газорезательного оборудования и абразивная крошка. А в конце уже разбивали бетонные станины и фундаменты ради кусков камня и крошечных кусочков стали. Нетронутыми оставались лишь углеволокна купола. Видимо, они пришли в негодность сами собой и гораздо позже. Наконец, через две недели мы добрались до последней герметичной двери. Я воспроизвел соответствующую запись. Дверь была целой, в смысле сохранившей функциональность. Конечно, она была ржавой, вся изъедена коррозией, но на ней виднелись многочисленные следы ремонта. Крупный план — наваренные полоски металла куски разной формы и химического состава залепляли то ли пробоины, то ли совсем уж сгнившие места. Под многочисленными заплатками изначальный стальной лист даже не проглядывал. В общем, вся дверь и состояла из одних сплошных заплат, как одно громадное металлическое лоскутное одеяло. Путем невероятных усилий, колдовства с горелками и химией, помощью военных, и всеми возможными танцами с бубном мы смогли открыть ее без повреждений и даже установили снаружи дополнительный шлюз. Не могу сказать, что кто-то надеялся застать внутри живых, но всем почему-то было жаль ломать последний, возможно, работающий механизм этого древнего забытого города. Об этом, конечно, нужно написать. Концентрические кольца купола содержали следы нескольких волн разграбления. Очевидно, жители, лишенные связи с внешним миром, перерабатывали остатки собственного города, пытаясь продлить свое существование. Последние из них умирали, когда на планете уже установился мир, и цивилизация вновь вернула себе позиции после варварства начала ледниковой эпохи. На последнем внутреннем кольце была обнаружена действующая герметичная дверь, содержащая множественные следы самого примитивного ремонта. Очевидно, что купол разрушался естественным образом, а для его восстановления у жителей не было ни технологий, ни ресурсов. И вот это-то, пожалуй, было самое странное. Вокруг города на целые дни пути перепаханная порода. Из кубических миль грунта извлечены миллиарды тонн материалов. Где они все? Такой объем материалов просто не мог поместиться в последнем кольце города. Куда пошли миллионы тонн стали? миллионы тонн цветных металлов и тысячи тонн трансурановых элементов? Ответ на этот вопрос был настолько невероятным, что я и сейчас не знал, как его описать. Последний купол был облит стеклом. Обычным стеклом, которое могли делать еще в глубокой древности, и опирался не на менее обычные стальные опоры. При необходимости такой купол могли бы построить на заре Железного века. Совершенно примитивная конструкция — Единственное, что говорило о наличии тут некогда развитой цивилизации, ⁇ медленный реактор, к нашему прибытию давно остывший. Тем не менее, этот примитив позволил последним обитателям купола продержаться еще почти 200 лет. Скорее всего, это была последняя семья или привилегированный клан. Нечуждо было им и чувство прекрасного. Интерьеры стеклянного купола, по сути, превращенного в одно огромное здание, были обставлены с неимоверной роскошью. Но главное, жители позаботились о том, чтобы сохранить для нас историю. причем так, чтобы мы могли ознакомиться с ней через века после их смерти. Последний оплот мёртвого города имел развитую компьютерную сеть, сложное техническое оборудование, которое уже никаким грабежам не подвергалось. Однако неизвестные наши благодетели, чьи скукожные мумии мы обнаружили прямо в главном машинном зале и сделали для нас целые подборки распечаток. Разумеется, мы не могли бы извлечь данные из древних машин, но мы могли прочитать распечатки на одном из древних языков. Бумаги прекрасно сохранились в сухой атмосфере. Не все, к сожалению. Все-таки часть бумаг пошла на отопление после того, как окончательно заглох реактор. Но последние обитатели сердца города не смогли уничтожить всю его историю, прежде чем у них закончилась еда и воздух. Я сделал себе копии несколько особо важных страниц. Статистические сборники, финансовые сметы, схемы двигателей и телеметрии запусков. Все было здесь, на моем столе. Как же объединить это в краткое резюме? Я снова взял бумаги и, наверное, в сотый раз принялся их перечитывать. Не сохранилось. Список участников конференции. Несколько сотен представителей из нескольких десятков стран. Дата? больше тысячи лет назад стенограмма тема перечень докладчиков кн наша планета не умирает наша планета уже мертва тр не могу согласиться с докладчиком мы уже наблюдали такие колебания температур в далеком прошлом мы можем с уверенностью утверждать это по данным раскопок нам доподлинно известно что наша планета уже несколько миллионов лет переживает периодические оледенения Это циклический процесс. Именно его предсказание позволило нам подготовиться к ледниковью хотя бы частично. Из той же модели нам известно, что за ледниковьем последует очередное межледниковье, и температура и давление вернутся к доисторическому оптимуму. Вы хотите сказать, что концепция не верна? Каен, я не хочу сказать, что она не верна. Я хочу сказать, что ее верность или ошибочность не имеет для нас никакого практического значения. Тер, как так? Каэн, а вот так. Да, на нашей планете миллионы лет происходят периодические оледенения. Но в последние тысячелетия их структура принципиально изменилась. Раньше при оледенении замерзала только вода. А сейчас на полюсах выпадает даже углекислый газ. Атмосфера сжимается. Давление непрерывно падает. Да, колебания температуры и давления пока циклические, но в каждом новом цикле атмосфера становится тоньше, а биомасса меньше. Миллионы лет назад вся планета была обитаема, а тысячу лет назад для жизни оставались пригодными лишь небольшие участки. Что уж говорить про нынешнее состояние, когда на высокогорных плато атмосферное давление даже не позволяет поддерживать воду в жидком состоянии. Вулканизм прекратился. Других источников газа в природе просто нет и не может быть. Так что полное исчезновение атмосферы — только вопрос времени. МК. Мы не можем знать это наверняка. Нашей цивилизации не более 10 тысяч лет. Наш вид может быть в 10 раз старше этой цифры, а уж история наблюдений того меньше. КН. Да каких же данных вы хотите от наблюдений? Если скорость диссипации атмосферы в космос выше скорости газовой эмиссии, то элементарных знаний математики достаточно, чтобы сделать выводы. Кроме того, у нас есть железобетонные данные по биомассе. Они никаких сомнений не оставляют. Посмотрите на любые раскопки. Загляните в любую шахту, любой карьер. Повсюду следы жизни, даже в осадках древних ледников. Раньше жизнь не вымирала на время оледенения. А сейчас с каждым ледниковьем число сложных жизненных форм сокращается. Общая биомасса все меньше с каждым новым циклом. Лишь единицы особей умудряются пережить ставшие нормой циклические вымирания. И они не успевают восстановить биоразнообразие в межледниковье. Наш вид, скорее всего, принадлежит последней волне жизни. Даже если мы переживем это ледниковье, то следующее нам уже не пережить. Да что там? Любое следующее может вообще уже никогда не кончиться. Плотность атмосферы близка к критическому уровню. Если она упадет хотя бы на 1% от прошлого минимума, то атмосфера уже не сможет восстановиться при потеплении. Нет атмосферы — нет воды. Нет воды — нет жизни. За пределами куполов все уже мертво. Хоть кто-то в этом зале может с уверенностью утверждать, что снаружи осталось хоть что-то сложнее омёб и водорослей, да и тех только в спорах. Стенографист пометил это место словом тишина. Но тут пояснения не требовались. Сейчас дела обстоят еще хуже. Большая часть углекислого газа уже выпала на плюсах. В редкие солнечные лето лед даже не тает. Точнее, тает и сразу обращается в пар. В первые годы оледенения, очевидно, к тем временам принадлежит данная стенограмма, за куполами бушевали снежные бури, а теперь только песчаные. Собственно, и с этого плато, где мы нашли руины южного купола, ледник отступил не потому, что растаял, а потому, что испарился. Т. Р. Ну давайте на минутку предположим, что это так. И мы, и наша планета действительно обречены на гибель. Что же вы предлагаете? Хэн. Мы предлагаем космический перелет на соседнюю планету. Она в раз тяжелее. Ее жизненный цикл еще не завершен. Вулканы там активно эмитируют углекислый газ. А атмосферное давление в десятки раз превосходит необходимое для поддержания жидкой воды. Да и скорость диссипации атмосферы там на порядке ниже. Жизнь на ней может поддерживаться еще сотни миллионов лет. РТ. Ну это же нонсенс. Как мы сможем преодолеть такое расстояние? Конечно, у нас есть космические корабли для запуска спутников, но космонавтов мы лет 30 не запускали. Все силы брошены на выживание. Каэн. И что? Это помогает? В зале есть демографы? Как у нас с выживанием? Тэл. За последние 50 лет численность населения упала в 10 раз. Но есть успехи. Сейчас мы почти стабилизировались. КН. И, простите, на каком уровне? Сколько нас осталось, если считать в долях от численности, что было до похолодания? ТЛ. Точных данных нет, но... 1,12, 1,15, где-то так. КН. Переведу на обычный. Мы стали вымирать медленнее, чем в начале. Но процесс не останавливается. Если продолжим теми же темпами, сколько у нас в запасе? Т.Л. Две-три тысячи лет. К.Н. А до следующего межледниковья не меньше десяти тысяч. Т.Р. Боюсь, что так. Однако, на мой взгляд, модель уважаемого Т.Л. Несколько пессимистична. Тут неизвестный мне Т.Р. не ошибся. После периода войн нам удалось даже немного прирасти числом, правда, в основном за счет ресурсов уброшенных городов. Так что сейчас нас даже меньше той 1,15, которую демограф выше привел в качестве нижней оценки. Тем не менее, по новым демографическим моделям мы легко протянем еще 10 тысяч лет одно, но. По новым геологическим моделям Ледниковье может длиться не 10 тысяч лет, а все сто а то и больше. Кроме того, у нас нет космических кораблей, способных преодолевать такие расстояния. Но даже если бы они у нас были, сила тяжести там почти в три раза больше. Нас просто раздавит. АН. Во-первых, нельзя думать только о себе. Накануне один наш вид, а вся биосфера планеты. И как вы не понимаете, для водных видов гравитация существенной проблемой не является. Все, что жило в наших океанах, сможет жить и там. Для водорослей, конечно, уменьшенное количество углекислого газа будет представлять некоторую проблему, но для животных, напротив, меньшее содержание углекислоты и более высокий уровень кислорода пойдет только на пользу. Мы проверили все водные организмы на возможность размножения в новых условиях. Сомнений нет. Они прекрасно адаптируются. А проблему гравитации нам помогут решить разработанные недавно биогенные экзоскелеты. Мы уже смогли внести изменения в ДНК, позволяющие выращивать его прямо на коже. Эта технология позволит нам перенести повышенную гравитацию ТР. Но это не решает главной проблемы. Как нам добраться до соседней планеты? КН Для начала мы предприняли некоторые меры, которые не позволят погибнуть всей нашей экосистеме. Вот уже пять лет мы бомбардируем планету ковчегами с живыми организмами, способными перенести годичное путешествие в замкнутой системе корабля, и выжить после его приводнения. Разумеется, речь идет о самых примитивных моллюсках и червях. Но и для нас всех мы припрятали туза в рукаве. Это третий спутник нашей планеты. Как известно, он вращается по орбите с очень высоким эксцентриситетом. Очевидно, являясь одним из последних захваченных астероидов. Достаточно небольшого толчка, и он покинет орбиту. Нам лишь нужно построить на его поверхности обитаемую базу и в правильно рассчитанный момент взорвать несколько атомных бомб. Астероид сорвется с орбиты, и мы используем его как транзитный корабль. По нашим расчетам, через 30 лет сложится уникальная ситуация, когда мы сможем пустить его точно в точку гравитационного равновесия между третьей планетой и ее единственным спутником. В точке с нулевой силой тяжести мы отделимся от астероида и просто упадем на планету. Ее атмосфера крайне плотна, мы сможем просто опуститься на парашютах. Тел. И все же позвольте внести несколько печальных штрихов в ваши радужные планы. Гравитация третьей планеты настолько велика, что это непременно отразится на размерах наших тел. Каждое следующее поколение будет мельче предыдущего до тех пор, пока не нащупает некоторый размерный оптимум. Сложно судить о точной величине, но каков бы он ни был, я могу с уверенностью утверждать, что он не позволит нам поддерживать мозг существующего размера то есть размера достаточного для вмещения разума в том виде, в котором он существует у нас сейчас. Так что выживут наши потомки или нет, это не будет иметь никакого значения для нашей цивилизации. Сознание будет утрачено, а цивилизация погибнет. Посему позвольте откланяться. Я понял вашу мысль, но мы не поддержим вашу страну в этой безумной затее. На это мероприятие потребуется невероятная прорва ресурсов. И даже если весь мир скинется вам на помощь, сколько разумных существ сможет покинуть нашу планету, чтобы жить на другой? ТН. Тысяч -10 максимум. Но это, к сожалению или к счастью, зависит только от размеров астероида, а вовсе не от того, поддержит ли нас весь остальной мир или нет. ТЛ. Тогда желаю удачи. Видимо, у вас есть хороший план, как объяснить миллионам, что они должны умереть, чтобы спасти десять тысяч. У меня таких слов не найдется. Конец записи. Я вновь перечитал отрывок стенограммы. В общем, сомнений быть не может. У нашей, четвертой по счету от Солнца планеты, теперь осталось лишь два спутника. Третий, самый дальний и маленький, бесследно исчез тысячу лет назад по неизвестным причинам. Что же написать спонсорам? Жители Южной системы Куполов выгребли все ресурсы, чтобы отправить несколько тысяч особей на третью планету? Ведь на самом деле расклад для нас с тех пор принципиально не изменился. Планета мертва, и что бы мы ни делали, нам не вернуть ее к жизни». Мы все. Наша цивилизация сейчас подобна жителям того древнего купола. Выедаем остатки ресурсов, мародерствуем на наследие предков и, по большому счету, вымираем. Даже технологию вставки экзоскелетов в код ДНК. Я пошевелил всеми тремя членистыми лапками с правой стороны своего блестящего хитинового тела, а затем синхронно повторил движение тремя лапками слева, Мы не смогли бы его создать сейчас. Хорошо хоть, что измененные гены передаются по наследству. Пожалуй, напишу так. Жители Южной системы Куполов надорвали свою экономику в попытке освоения третьей планеты Солнечной системы. По всей видимости, попытка завершилась неудачей, но наше предположение подтвердилось – Основание центрального купола не повреждено и пригодно для восстановления. Борцам с глобальным потеплением посвящается. Захар Зарипов. Тимбрийский взрыв. Читал? Евгений Лебедев